Глава 10. Ноа настоял на том, чтобы хейзел оставила планирование их пляжного отдыха ему, и потому теперь она брела к берегу с соломенной сумкой под мышкой, даже не представляя, что ее ожидает. Погода вновь переменилась, и, несмотря на яркое августовское солнце, день выдался прохладный и ветреный. Хейзл надела любимую худи поверх майки и налила в походную кружку горячий чай вместо холодного. Было утро вторника, ее выходной. И поскольку Ноа был тоже свободен, они решили последовать книжной подсказке именно сегодня. Он предложил встретиться в конце одной из многочисленных улочек Дрим-Харбора, выходящих к воде. Но это не было общественным пляжем с песчаным берегом и закусочной. Хейзл стояла возле каменистого края, где тротуар сменялся крупным песком. Она никогда не бывала в этой части побережья, хотя в старшей школе знала многих ребят, которые по выходным устраивали здесь вечеринки. Неудивительно, что она никогда к ним не присоединялась. Но хейзел понимала, почему это место выбирали для встреч. Стоило перебраться через большие камни, и пляж становился практически невидимым со стороны улицы. Утром вторника здесь было тихо и безлюдно, и никаких веселящихся подростков. «Эй, вот ты где!» Ноа с бессменной улыбкой выглянул из-за камней. «Привет! Иди сюда, здесь есть подобие тропинки». Он направил ее туда, где раньше, вероятно, была дорожка, походившая теперь на раскрошившийся бетон. И когда Ноа повёл ее по неровной земле, Хейзел взяла его за руку. «Ты решил, это подходящее место, чтобы привить мне любовь к пляжу?» Но улыбнулся ей. «Ага». Он не отпускал ее ладонь, и Хейзел нравилось ощущать, как переплетаются их пальцы, поэтому она не стала убирать руку. «У нас тут как будто свой частный пляж». Хейзел нахмурилась, глядя на узкую песчаную полосу. Примерно в сотни метров от них мама строила замок из песка со своим малышом. Каждый раз, когда она опрокидывала формочку и вытряхивала из нее фигуру, мальчик топтал ее, заливаясь радостным смехом. Ну, почти частный. Но привел ее к месту, где уже расстелил одеяло. Рядом стоял холодильник и валялись шлепанцы, которые он успел снять до этого. «Это тебе!» Он взял большую соломенную шляпу, лежавшую на одеяле, и выдрузил ей на голову. Она оказалась огромной, и, съехав, прикрывала Хейзел один глаз. «Зачем мне это надевать?» но заглянул под поля, чтобы защититься от солнечных лучей. Хейзел хотела возразить. Шляпа была большая и уродливая, но создавала вокруг приятную тень. Солнце сквозь нее ни за что не проникнет. А еще Ноа смотрел на нее так, будто ждал одобрения. «Тебе нравится?» «Мне нравится тень, которую она создает. «Отлично!» Хейзл улыбнулась из когда он натянул ей шляпу поглубже и поправил завязку под подбородком. «Мой дед всегда говорил, что не бывает плохой погоды, только неподходящее снаряжение». Хейзл прыснула. «Только для нее солнечный день считался плохой погодой, но, похоже, эта огромная дурацкая шляпа и правда справлялась со своей задачей». «Так, идем дальше». Ноа хлопнул в ладоши и стал рыться в рюкзаке, стоящем рядом с холодильником. Достал оттуда баллончик и встряхнул его. «Что это?» «Спрей от насекомых». «Ты взял спрей от насекомых?» «Да, закрой-ка рот». Она задержала дыхание, и Ноа распылил средства по ее ногам и рукам. «Я заметил, что ты вся в укусах насекомых». Эм, да». Щеки ноа залились румянцем, едва он сказал это. Он обратил внимание на ее ноги. Он многое подметил в ней и принес все это, чтобы ее поход на пляж был комфортным. Внутри Хейзел зародилось новое чувство теплое и радостное. Спасибо, не за что! Он пожал плечами и бросил баллон обратно в рюкзак. Итак, а теперь переходим к веселью. Хейзл вскинула бровь, хотя не сомневалась, что ему не видно этого из-за полей шляпы. К веселью? Вообще планов несколько, поэтому дам тебе выбрать, чем ты хочешь заняться в первую очередь. Хорошо. Хейзл расплылась в улыбке, которую, казалось, никак не могла сдержать в присутствии Ноа. Можем построить замок из песка. Хейзл посмотрела на малыша неподалеку, который теперь заливался слезами потому что волны унесли его творение. Хм, что еще в списке? Можем поиграть во фрисби». Она фыркнула. «Я похожа на девчонок, которые играют во фрисби на пляже?» Но рассмеялся. «Ну ладно, как насчет прогулки с поиском сокровищ?» «Поиском сокровищ?» «Да», — он подмигнул. «Идем». Но снова переплел их пальцы, и потянул хейзел за собой по песчаной полосе. «Какие именно сокровища мы ищем?» — спросила она по дороге. Волны омывали ее ступни и от холодной воды пальцы не мели, но, похоже, не так сильно, чтобы ее это беспокоило. Небольшие камни вдоль берега с тихим шелестом перекатывались с прибоем, и даже крики морских птиц вдали звучали умиротворяюще. Теперь, когда Хейзел очутилась здесь, ей показалось настоящим безумием, что она не приходила сюда чаще. Какое счастье, что нечто столь прекрасное существовало всего в паре кварталов от ее дома. Они по-прежнему держались за руки, и Ноа стал раскачивать ими на ходу. «Мы не поймем, что это сокровище пока не увидим». Хм... Хейзел потянула его за руку, заставляя остановиться. «Может, это?» Она присела, чтобы поднять свою находку, крошечную белоснежную ракушку, и положила ему на ладонь. «Морской гребешок. Одна из моих любимых». «Значит, сокровище?» «Безусловно». Но улыбнулся, и она убрала ракушку в карман толстовки. Они продолжили путь, и Ноа останавливался через каждые несколько метров чтобы подобрать идеально круглый камень, любой камешек, похожий на дрожже, или белые ракушки с фиолетовой сердцевиной. Хейзел складывала все это в сумку, пока та не намокла, не перепачкалась в песке и не провисла от тяжести. Ракушки и камни стучали друг от друга, когда они шли. «Я думала, что сокровищем будет нечто вроде опыта пребывания здесь или что-то такое же метафорическое» но взглянул на нее с дразнящей ухмылкой: Я не настолько глубокомысленный, Кейс, и люблю сокровища. Хейзел издала смешок, и Но улыбнулся еще шире. День постепенно становился теплее, но щеки хейзел горели вовсе не поэтому. Все было из-за него, из-за его улыбки, адресованной ей. Она склонила голову чтобы поля огромной шляпы спрятали Ноа от ее взгляда. Смотри, из мокрого песка вылез самый крошечный краб, какого она только видела, и пополз мимо ее ног. Едва его накрыла ее тень, он замер. Думает, что ты его съешь. Хайзел наморщила нос. «Тебе ничто не угрожает, малыш!» Она отодвинулась в сторону, и как только краб вновь оказался на солнце, Он прошмыгнул между камнями. Все равно слишком маленький, на обед не хватит», — сказал Ноа. И Хейзл представила, как он говорит то же самое покупателям своих туров. «Слишком мелкие ребята, бросьте обратно». «К слову, об обеде». «Проголодалась?» «Мне интересно, что ты положил в холодильник. Но я по-прежнему не доверяю чайкам». Она подняла взгляд и увидела, как несколько больших птиц кружат над головой. Хорошо, что ее маленький друг Краб нашел убежище среди камней. Но обнял ее за плечи, и они повернули обратно к одеялу. Доверься мне. Я обещал, что твой обед не пострадает. Помнишь? Помню. Но похоже, они готовы напасть. Но рассмеялся. Я человек слова. Ты съешь свой обед. Хейзл позволила себе прижаться к нему, пока они шли обратно. Ноа был теплым и крепким, и, казалось, ее тело таяло рядом с ним. И неважно, как воспринимал эту ситуацию ее разум. Разуму здесь не место, не во время беззаботных приключений с Ноа. С отливом вода начала отступать, открыв еще больше камней и ракушек. Ее потоки ручейками текли по песку обратно в море. Ноги Хейзел уже привыкли к ее прохладе, и она легко ступала на эти струйки. По пути она заметила еще больше крабов, но они не остановились, чтобы поболтать. Соленый воздух еще больше раздразнил ее аппетит. Холодильник ждал их там, где они его оставили. И Хейзел уселась на одеяло, откинув огромную шляпу в сторону. «Ого, какая отвага в битве с солнечными лучами, Хейз!» Она показала ему язык, и Ноа рассмеялся. «Я нанесла солнцезащитный крем. И вообще веду себя немного безрассудно. Помнишь?» «Помню». Он сказал это так, будто помнил, каким безрассудным был тот поцелуй на чертовом колесе и хотел его повторить. Он поймал ее взгляд, и на миг Хейзел подумала, что он придвинется ближе, Но-но отвернулся и стал копаться в холодильнике. «Сэндвич с индейкой, салатом и помидорами или с ветчиной и сыром?» Возможно, Хейзл и поддалась бы разочарованию от того, что он не попытался поцеловать ее вновь, если бы не заурчала в животе. «С индейкой. Отличный выбор». Но бросил кис сэндвич, что было очень рискованно с его стороны, но она каким-то чудом сумела его поймать. Ты их готовил? Нет, купил в магазинчике возле бара Мака. Должно быть вкусно. хейзел любила этот магазинчик, особенно местный суп с пастой и фасолью в зимнюю пору. Она развернула сэндвич, и некоторое время они ели в тишине, позабыв о неминуемой угрозе, исходящей от перната. Ну, или хейзел выбросила эту мысль из головы, пока Ноа не вскочил с одеяла. «Но, подожди!» Он убежал прежде, чем она успела договорить, и помчался по пляжу, распугивая стаю чаек, которые с сердитыми воплями поднялись в воздух. Хейзл зажала рот ладонью. Он гонял ради нее птиц, бегал, пиная песок и размахивая руками, пока чайки не оказались довольно далеко от их места. Хейзел сдерживала нарастающий смех, который так и норовил вырваться на свободу. Но вернулся запыхавшимся, но с победоносным блеском в глазах. «Готово!» Он сел обратно и устроился, положив сэндвич на колени. «В ближайшее время они тебя не побеспокоят». Хейзл не нашла сил сказать ему, что чайки уже снова стали приближаться. Она самозабвенно улыбалась, как дура, словно Ноа сразил драконов, а не отгонял стаю надоедливых птиц. «Главное — забота». «Верно?» «Спасибо. Теперь мне гораздо спокойнее». Ноа посмотрел на нее, прищурившись и прикрыв глаза ладонью от солнца. «Тебе уже стало нравиться на пляже?» «С тобой, да». Начала привыкать к нему. Хейсел водрузила шляпу на голову Ноа. «По-моему, твоя очередь». «Спасибо», — сказал он, откусив еще один большой кусок сэндвича. «В общем, я думала о подсказках». «Да? О подозреваемых». «Правда? И кто, по-твоему, их оставляет?» Хейзел забыла, что это вообще ее волновало. Но мило, что Ноа об этом думал. Он вытянул ноги перед собой. «Может, Энни?» «Энни? Нет, не думаю. Она постоянно бывает в книжном и знает тебя лучше всех». Она бы поняла, какие подсказки оставлять». Хм, «Наверное». «Стала бы Энни оставлять ей подсказки, как в квесте?» «Возможно». «Но при этом Энни совершенно не умела хранить секреты. Просто я сомневаюсь, что она смогла бы провернуть это без моего ведома». «А твой отец? Или Фрэнк?» Хейзл замолчала, обдумывая вариант. «Оба уже давно не заходили в магазин». Тогда кто это, по-твоему, делает? спросил Ноа, сминая пустую обертку от сэндвича и убирая ее обратно в холодильник. Не знаю. Я думала, может, Алекс? Есть доступ, но нет мотива. Ноа рассмеялся. Мотива? Дело становится все серьезнее. Кайзел бросила скомканную обертку от сэндвича ему в голову, но он успел ее поймать. Конечно, это серьезно! «И правда, очень серьезно, подтвердил он с дразнящей улыбкой. А потом достал пакет чипсов. И Хейзл по-настоящему стала нравиться эта затея с пикником на пляже. Но кто бы это ни был, эта подсказка — не самая плохая идея. Но слегка толкнула ее плечом. «Фух, не хотелось бы, чтобы твой день на пляже оказался худшим». Хейзл прижалась к нему. Безусловно, не худшее ощущение. Когда она узнает, кто оставлял эти подсказки, нужно будет обязательно его поблагодарить. Они закончили обед без внезапных нападений местных чаек. Хейзл сунула пальцы ног в песок возле одеяла и подставила лицо солнцу. С моря дул прохладный ветер. Так день становился комфортным, а не жарким, и Хейзл почти ощутила приближение осени. Скоро все изменится. Она вдохнула солоноватый воздух и почувствовала, что хоть немного, но вышла из тупика. Вот она сидит на пляже во вторник, а в ее карманах полно сокровищ. Неплохой день, Велихена. «Эй, а ты прочел книгу? Ту, что с подсказкой о пляже?» — спросила она. Но улыбнулся ей, растянувшись на одеяле. Огромная шляпа закрывала его глаза, и он даже не удосужился сдвинуть ее, чтобы Хейсел было видно его рот, пока он говорил. У Ноа были красивые губы, мягкие и нежные. Всегда чуть что улыбались, само собой несерьезно. «Конечно». «И?» «Хорошая», но расплылся в улыбке. «Очень познавательная, как я и думал». К счастью, шляпа прикрывала верхнюю половину его лица, и он не видел, как Хейзл покраснела, в чем сама не сомневалась. Не стоило поднимать тему книги. Но не успела она упрекнуть себя за это, как Ноа притянул ее к себе, укладывая рядом. «А теперь поспим», — пробормотал он. Но его глубокий голос пробуждал в ней чувство, отнюдь не располагающие ко сну. «Сон на пляже — это лучший сон». С этим было бесполезно спорить, поэтому Хейзел закрыла глаза и позволила дыханию но и шуму волн убаюкать её.